Глава двадцать вторая. Получив необходимое распоряжение, одесский безопасник, по-гвардейски уничтожив залпом два фужера пива, удалился доводить решение до подчиненных. Иосип с Никитой снова остались вдвоем, пока не совещались, Юрий Карлович, как выяснилось, ресторан яхт-клуба покинул и исчез в неизвестном направлении. Пришлось открывать окна веранды и заказывать еще пиво. И водочки, разумеется. К водочке подоспела соответствующая закуска, и им, наконец, удалось немного расслабиться. Совсем немного. Дел на завтра хватало, но тем не менее, тем не менее. Разговор шел, как всегда в таких случаях, обо всем и ни о чем, как и большинство подобных вечерних мужских разговоров, которые начинаются с трепа о погоде или о стремительно входящем в моду клубном британском футболе, а заканчиваются по мере потребления соответствующих времени и месту напитков проблемами мировоззренческими, можно даже сказать, философскими. К примеру, еврейский вопрос. Разве возможно его в такой ситуации обойти? Ну и не обошли. А вот скажите, Никита, сквозь хрустальную рюмку с водкой Шор старательно разглядывал электрическую лампочку. Вы, кажется... «Идейный единомышленник Розенберга, так? Ну и объясните мне, чем вам могут помешать этнические евреи типа меня, к тому же искренне принявшие православие?» Никита в ответ вздыхал, скучнел и снова тянулся за папиросами. «Типа вас, Ося? Ничем. Даже учитывая тот медицинский, простите, факт, что вы, понятное дело, очень хреновый православный. Ну и что? Я тоже хреновый православный, издержки воспитания». Но вы не жид, понимаете? Вы ничем не связаны с мировым еврейством. Вы служите России, Российской империи. А теперь скажите мне, Ося, только откровенно, как много евреев искренне служат Российской империи? Если скажете, что много, я все равно не поверю. Хоть их крести, хоть не крести, ну и как мы должны отличать искреннего еврея от неискреннего? Как? Шор вздохнул. Налил водки Ворчакову, поднял свою рюмку, и они снова выпили. Как-как? По делам? Насчет крещения я, кстати, с вами совершенно согласен. Большинство моих соплеменников крестилось ложно. Но, вы должны это четко понимать, в глазах самого еврейства эти люди потеряли всякое право считаться евреями. Еврей – это не кровь. Еврей – это вера иудейская. Поэтому я, к примеру, Обижаюсь не только на жида, но и даже на выкреста, потому как православная церковь была, безусловно, права, предлагая каждому русскому еврею выбор – эмиграция либо крещение. Те, кто остались и крестились, больше были привязаны к своей родине, чем к своей вере. Они больше любили Россию, понимаете? Да и те, кто остались, отказавшись при этом креститься, тоже больше любили Россию. А вы их за это в концлагеря. Неправильно это, некрасиво. Я и Вальке об этом миллион раз говорил, миллион. Не понимает скотина. Вот брошу здесь все, уеду к чертям собачьим в Рио-де-Жанейро. Кому от этого будет хорошо? Вам с Розенбергом. Никита, наконец, прикурил, угостил папиросы Шора, снова разлил водку по стопкам, наколол на вилку маленький соленый рыжик, окунул в густую деревенскую сметану. Мне, признается, нет, не будет. В смысле, мне хорошо не будет, будет плохо. Точнее, хуже, чем в том случае, если вы не уедете. Я вас полюбил, Ося. Еще, вы лучший сыскарь в этом чертовом городе. Берез считает, что вы в этом смысле даже лучше меня. Значит, если вы уедете, будет хуже не только мне, но и всей России. Но согласитесь, Ося, сколько ваших соплеменников с радостью продадут империю кому угодно. Хоть туркам, хоть британцам, хоть большевикам. И никакое крещение их не остановит. И они отнюдь не рядовые подданные империи. Нерядовые. По скребе любого банкира или биржевика в каждом втором обнаружишь еврейскую кровь. Это что, по-вашему, тоже случайность? А деньги – кровь этого мира, кровь нашей промышленности, нашей индустрии. За деньги, Ося, можно купить многое, очень многое, но, к счастью, не все. Шур презрительно сморщил красивый рот и тоже наколол на вилку маленький крепкий рыжик. Задумчиво повозил его в миске со сметаной, почесал крепкий начисто выбритый затылок, помолчал. А потом они снова чокнулись и все так же молча выпили. «Знаете, Никита, вы говорите страшную глупость, хоть с еврейской точки зрения, хоть с русской. Я...» Хоть как вам уже, по-моему, говорил, и не финансист, а сыскарь и свободный философ, но я вот что вам скажу по этому поводу. За деньги Российскую империю продадут не только еврейские банкиры, но и те русские, которые считают, что за деньги можно купить все, ну или почти все, как вы говорите. Потому что думать так крайне глупо и опасно. За деньги нельзя купить самое главное для человека – любовь достойную жизнь и достойную смерть. Понимаете? Женщину за деньги купить можно, ее тело, ее покорность, а вот ее любовь никогда за деньги не любят, за деньги в лучшем случае отдаются. То же и с родиной. От крови в ваших или моих жилах это ни капельки не зависит. Когда сидишь в окопе, неважно, как зовут твоего соседа, Иван, Аслан или Абрам, совершенно неважно. Важно только то, в какую сторону он стреляет. Ладно, к черту все это. Все равно мы с вами друг друга не поймем. Так что давайте лучше о бабах.